Глава двадцать первая. Я находился среди них несколько часов. Как ни странно, чувствовал себя их частью и при этом еще более чужим, чем когда прибыл сюда. Во мне бушевали дикие бури, вестники кошмаров, от которых я никогда не проснусь, даже если переживу этот ужас. Все эти зверства укоренились во мне. Слились со мной таким образом, что я не мог избавиться от них, не отрубив их, как руки или ноги. Мои желания и потребности не изменились. Я пришел за спасением, но никогда не буду полностью свободным. Даже благословенные были лишены покоя. Должно быть, как и проклятые. Это то, что сохраняло праведников безгрешными, а нечестивцев порочными. Остаточное видение призраков, отголоски страхов. Даже младенцы не могли избежать освещения кровью. Они приходили в этот мир, покрытыми ею. Все дело в источнике, происхождении и определении спасения. Поскольку раньше я был палачом, хотя и невольно, чем уничтожил себя, это не стало для меня откровением. Я клялся себе, что больше никогда не возьму на себя эту роль. И тем не менее, я был твердо настроен и убежден, что на этот раз убийство оправдано. Разве не так? Разве не было значительной разницы между пролитием крови Шрамовника и Мартина? Разве одно убийство не было греховным, кровавым деянием, а другое справедливым и необходимым? Разве не имело значения, кто жертва? Разве деяния убитого не были для него проклятием или искуплением, как для его убийцы? Разве не в это мы все так отчаянно пытались верить, когда нам нужно было кого-то убить? Или здесь нет никакой особой разницы? В реальном мире насилие стало уже нормой. Всякий раз, когда какая-то нация вступала в войну и принималась убивать других людей, разве те, кто сбрасывал бомбы, не считали эту бойню оправданной? Разве такие убийства не считались героическими? У Мартина в его извращенном сознании все, что он делал, имело смысл. Являлось неизбежным, правильным и божественно вдохновленным. Тогда неужели он сильно отличался от всех нас? Приемлемое насилие, необходимое насилие, оправданное насилие, действительно ли такое существует? Если да, то кто создал такие определения? Я не мог сказать. Я знал лишь, что необходимо сделать. Правильно это или нет, но Мартин должен был умереть. И убить его должен был я. Мы оба были согласны с этим. Он даже больше, чем я. Но то, что Джейми здесь нет, казалось неправильным. Он был такой же частью этого, как и мы. Он был с нами, когда все началось. И с тех пор, как и мы, переживал все те ужасы. Почему сейчас он должен быть исключением? Один отвергнет его, и это Джеймисон. Я представил Джейми, одуревшего от наркотиков, в том тихуанском борделе, молящего хотя бы о временном спасении от демонов, и понял, что он вовсе не стал исключением. В каком-то смысле он находился там вместе со мной. Воспоминания о нем делали его присутствие физически осязаемым. Даже сейчас он пытался убедить меня, что есть другой выход. Искал у Бога прощения, чтобы все исправить, выручить нас из беды, защитить от пламени, лижущего на ноги. «Бедный Джейми», — подумал я, — «милый, невинный мальчишка». У него никогда не было шанса. Вскоре Джеймисон умрет. Одинокий, напуганный, потерянный. Возможно, он уже мертв. Исполнил жестокие пророчества Мартина. Безумный бывший священник, скончавшийся от передоза в какой-нибудь грязной подсобке с его раскрытыми тайнами, рассыпанными вокруг него. Возможно, он, наконец, обрел покой. День подходил к концу, сменяясь ночью. Пустыня, казалось, отвечала равнодушием. Когда опустились в сумерки, Томпсон покинул свой пост, пересек лагерь и присоединился к остальным, которые были заняты тем, что готовили для ужина территорию возле церкви. Поднявшись на ноги, я направился к пещере. Я знал, что Мартин там. Знал, что он ждет меня. Времени у каждого из нас оставалось немного. Несмотря на тесноту и клаустрофобность, внутренняя часть пещеры была вычищена, преобразована и сделана пригодной для жизни благодаря труду его рабов. В главной открытой зоне были установлены стол и стул. Задняя часть стола была заставлена свечами, остальная завалена книгами с загнутыми уголками и старыми газетными вырезками. Тут же лежала потрепанная фотография матери Мартина, сделанная в те времена, когда мы были детьми. Рядом стоял глиняный кувшин с водой и деревянная кружка. Прямо напротив стола у стены пещеры был брошен на пол старый грязный матрас. На нем лежала такая же грязная подушка, рядом стоял ящик со свечой в середине. За жилой зоной находился узкий проход, ведущий вглубь пещеры. Но я не мог различить ничего, кроме проема и фрагмента земляного пола, уходящего вниз во тьму. Над столом и на стене над матрасом были нарисованы кровью перевернутые кресты. Потолок пещеры был низким, и кое-где мне приходилось перегибаться, чтобы не удариться головой. Извне проникал свет, хотя без свечей, здесь все равно было бы темновато. В пещере царила прохлада, но страшный смрад немытого тела мешал почувствовать облегчение. Вокруг жужжали многочисленные мухи и другие крылатые насекомые, возможно, привлеченный гниющей головой, насаженной на кол у входа. Мартин сидел за столом, спиной ко мне, и смотрел на груду книг и газетных вырезок перед собой. Он заговорил, не оборачиваясь. «Согласно Библии, когда на небесах случилась война, и Люцифер предпринял попытку переворота, пала одна треть всех ангелов». Голос у него звучал устало. «Одна треть!» Чуть больше трех из десяти. «Это что-то тебе говорит?» Я не ответил. «Это что-то говорит тебе о природе зла?» Он сдвинул книги и другие вещи в сторону, освободив на столе небольшое пространство. «И как, по-твоему, что стало с теми существами?» «Куда они пали?» Я подошел ближе. Он не поворачивался, но мне хотелось видеть его лицо. Даже величайшие ангелы Бога, например, Михаил или Гавриил, столь же преданные и жестоки, как и любые приспешники Люцифера. Гавриилу было поручено явиться Марии и рассказать, какая судьба уготовлена ей и ее еще не родившемуся ребенку. Но еще ему было дано задание разрушить города и убить тысячи людей. Это рок Гавриила трубит во время Второго пришествия. Его крылья в крови, как и у всех». Так почему тогда он герой, а остальные злодеи? Дело всегда в консолидации власти. Почему Бог должен быть другим? Как и все мы, он хочет сохранить то, что принадлежит ему, и он пойдет ради этого на все. Значит, мы действительно созданы по его образу и подобию, не так ли? Поэтому он посылает своих ангелов, своих подчиненных делать за него грязную работу и сражаться в его войнах. Звучит знакомо? Шрамовник, которого мы убили много лет назад, был послан за нами. То, что мы встретили его в ту дождливую ночь, не было ошибкой или совпадением. Так было написано. Не он стал жертвой, а мы. Его послали остановить нас. Бог послал одного из своих ангелов убить нас, убить детей. Все было написано в книге Шрамовника. Что он там делал, кто его послал. Кто мы такие, кем мы станем и почему мы должны умереть? Когда мне, наконец, удалось расшифровать книгу, он предстал там, так сказать, во всей своей красе. Если б мы не убили его, то умерли бы в ту ночь. Он взял бы тот меч и порубил нас на куски. Во имя Бога, который нас якобы любит. Мартин налил воды из кувшина в кружку, но не стал пить. Вместо этого уставился на жидкость, словно черпая из нее вдохновение. Как и ты, как и Джейми, я много лет пытался простить себя за то, что мы сделали. Умолял Бога помочь мне. А потом стал путешествовать, чтобы посмотреть мир. Я очень сильно хотел найти Бога, какое-нибудь доказательство того, что Он не отвернулся от нас. Я хотел поверить в человека. Хотел поверить в этот мир и наше место в нем. Хотел поверить в Бога, который любит нас, наблюдает за нами и защищает нас. Я обыскал почти все уголки земного шара Фил, но не нашел его нигде. Конечно, я встречал в этом мире добро, иногда удивительной силы, но это не было нормой. Не было самой мощной силы на этой планете. На самом деле, даже близкая, не второй по важности. Во всем мире царит невообразимое зло. Каждый континент, каждая раса, цвет кожи и религия с начала времен до наших дней – Все подвержено ему. Такова природа вещей. Такова наша природа. Человеческая природа. Сколько времени мы провели без войн с самого начала наших времен? Несколько дней? Часов? Минут? По всему миру бесконечно творятся злодеяния. Продажи детей в сексуальное рабство, геноцид, убийства, изнасилования, увечья, пытки. Мы такие же дикие, жестокие и злые, как и боги, но далеки от их божественности и целеустремленности, и поэтому мы гнием здесь мерзкие, апатичные и эгоистичные дети, ссорящиеся друг с другом и пытающиеся найти новые и лучшие способы убивать друг друга и консолидировать власть. Забытые безучастным Богом, которому нас кучили и надоели его величайшие творения. Чем больше я путешествовал, видел и узнавал, тем больше осознавал, что Бог отвернулся от этого мира, предоставив его самому себе. Если бы мы были истинно добрыми и справедливыми, то жили бы без Бога в мире и согласии, и процветали бы. Но нет, мы движемся по спирали в черную бездну, настолько глубокую, что она в конечном итоге поглотит все человечество. Те, кто ищет мира и любви, высмеиваются большинством, считаются слабыми и наивными. Но они не такие. Просто они в меньшинстве. Почему? Потому что большинство людей ценят власть, доминирование и комфорт. И если сожжение других людей заживо, причинение им тяжелых увечий или использование их тяжелого положения приносит результат, то пусть так и будет. Ты когда-нибудь задумывался, что мы за существа? Если присмотреться, мы, как и ангелы, представляем собой довольно устрашающую породу. Некоторые говорят, что Бог мертв, но это неправда. Он жив-здоров. Это мы, те, кто умирает, всегда были такими. Меня не интересует твое святотатство, Мартин. Оставь его для своих глупцов. Признаю, что в наши дни говорить правду непросто. В этом нет никакой пользы. Это неправда. Это богохульство. Весь этот мир — одно сплошное богохульство. Я здесь не для того, чтобы слушать лекции. Да, — тихо сказал Мартин, — ты здесь не для этого. Как ты можешь сидеть здесь и иметь наглость говорить о злодеяниях? Здесь распинают и расчленяют людей, а менее чем в двадцати футах стоит кол с насаженной на него человеческой головой. По твоему приказу, с человека, с которым я пришел сюда, содрали кожу, возможно, живьем. Ты убиваешь людей, верящих в тебя, доверяющих тебе. А сегодня ты планируешь заставить остальных прыгнуть вслед за тобой с обрыва, как Леммингов. Ты сумасшедший, безмозглый мясник. Я мясник, это правда. Мартин, наконец, сделал глоток воды. Но я не сумасшедший, ты заблуждаешься. Я не осуждаю мир за его зло. Я принимаю его таким, какой он есть. Принимаю его истину. Отрицая это доказательство, мы имеем дело с желаниями, верой, надеждой и иллюзиями, в которых мы снова и снова говорим себе, какие мы на самом деле добрые. Как дети в темноте, притворяющиеся, что им не страшно. Но мы боимся, Фил, и должны бояться. Вот что я понял. Вот что я понял, когда прочитал книгу и расшифровал ее уроки. когда путешествовал по миру. Я видел агрессию и жестокость, безысходность и отчаяние. Я видел силу. Не в добре или бескорыстном боге, который торгует им, а во зле, которое правит этим миром и теми, кто его населяет. И чем сильнее я углублялся в книгу, в то, кем был странник и почему он находился здесь, чем больше узнавал о нашей роли во всем этом, Чем больше приходил к пониманию, что всему этому суждено было быть. Меч и книга принадлежали мне. Были отправлены сюда с посланником Бога, чтобы уничтожить меня. И теперь я контролирую их. Меня необходимо было остановить. Всех нас необходимо было остановить. Поскольку я тот самый Фил, я тот самый. Даже эта церковь, посреди пустыни, построенная более ста лет назад, Являлась частью плана. Группа иезуитов утверждала, что к ним пришел ангел и велел построить ее. А коридор? Почему здесь эта дорога? Дорога, ведущая в никуда. Она здесь ради этого момента. Они существуют, чтобы исполнить то, чему суждено быть. Разве ты не видишь, как все идеально? Как все безупречно складывается? Люди ждут детей дьявола, знаков, меток, зверей, подобной киношной чуши. Но все гораздо проще и чище. Я был мальчишкой, который, как и Христос, понятия не имел, кто он и каково его предназначение. И даже когда я узнал, мне не захотелось в этом участвовать. Но со временем, как и Иисус, я пришел к пониманию, что это моя судьба. У меня не было иного выбора, кроме как принять это. Так было написано. Книга предупреждала о моем восхождении, моей смерти, о моем возвращении, возрождении через инцест. Он улыбнулся. Похоже, ему нравилось свое выступление. Книга подсказала Шрамовнику, где найти нас троих. И он нашел. Но он провалил свою миссию, поэтому Бог позволил судьбе идти своим чередом. Мы все играли в этом важную роль. Джейми будет отрицателем, а ты... Ты будешь Иудой и Пилатом в одном лице. Мартин отставил чашку в сторону и стал разглядывать стены пещеры, будто никогда не видел их раньше. Понимаешь, почему ты пришел сюда? Да. Не расстраивайся, произнес он полушепотом. Все в порядке. Твоя роль крайне важна. «Без тебя меня не было бы. Ты, как Иуда, бедный, непонятный, оболганный Иуда, без его предательства Иисуса не арестовали бы. Если бы Иисуса не арестовали, Пилат в итоге не приговорил бы его к распятию. Если бы его не распяли, он не смог бы воскреснуть. А если бы он не смог воскреснуть, он не смог бы быть Христом». Иуда просто исполнил роль, данную ему Богом, предназначение, от которого не смог убежать. Его следует почитать, как пожертвовавшего собой ради того, чтобы все остальное пришло в движение. И все же его очерняют. Теперь ты выполняешь ту же самую роль. Именно поэтому ты все еще жив. Именно поэтому мои последователи не разорвали тебя на куски. Они хотели бы, но понимают, поскольку я их научил, что ты должен сделать то, ради чего пришел. чтобы все это обрело смысл. Иначе я не смогу возродиться и исполнить мое истинное предназначение. И все они будут рядом со мной. Они будут вечно сопровождать меня, сражаться бок о бок со мной и забирать у Бога то, что по праву принадлежит им, у Бога, который не имеет права судить кого-либо. Можешь представить себе мир, свободный от наказаний и ограничений, Можешь представить, насколько он будет прекрасен? Представь, что мы будем делать, когда будем свободны. Я вернусь не чтобы разрушить мир, а чтобы спасти его. Ты свихнулся. Я понимаю, что тебе будет легче, если ты поверишь в это. Он вздохнул и на какое-то время замолчал. Кто мог представить такое много лет назад? На мгновение мы вернулись в прошлое. Туда, где были молодыми, беспечными друзьями. «Когда я понял это, — сказал Мартин, — и принял себя таким, какой я есть, они стали слетаться ко мне, как мотыльки на свет. Заблудшие, одинокие, обманутые, сломленные, игнорируемые забытые, злые, безнадежные слабые, нескончаемый поток брошенных щенков, ищущих свой дом. Они последовали за мной». поскольку увидели во мне Бога, которого не нашли больше нигде. Я не играю в его глупые и непонятные игры. Я стою перед ними и предлагаю им правду вместо лжи. Силу вместо слабости. Теперь уже почти все закончилось. Почти все. Фрагменты встали на свои места. Скудное освещение в пещере продолжало ослабевать. Я оглянулся назад. Тьма окутывала пустыню и медленно пожирала территорию вокруг церкви. «Он знает, что ты здесь», — произнес Мартин. «Кем бы ни был шрамовник, — сказал я, — он умер. Я видел, как он умер. Мы убили лишь его личину, человеческую оболочку, но не его настоящую форму. Его истинная природа, его дух продолжает жить. Не здесь, а в ловушке между мирами». Мартин задумчиво погладил бороду, рука у него была грязная с длинными неухоженными ногтями. Несколько лет назад, путешествуя по Египту, я наткнулся на редкий документ в пыльной старой лавке, где продавались предметы старины и разные диковинки. Благодаря этому тексту, в котором были отсылки к давно забытому языку книги, а также к некоторым другим, преимущественно древним формам арабского, Я смог перевести большинство отрывков. Книга показала мне, как вызвать ангела-мученика, а затем, как сковать его. Я использовал против него его же магию, те же заклинания, которые он использовал, чтобы сковать меня. Твари, которые напали на нас, и тварь в подвале церкви. Сделать мертвых на какое-то время живыми не так уж и сложно, если знаешь, как работает этот трюк. И таких трюков очень много. Древние пророки и правители были не божьими посланниками, а магами и колдунами, которые накладывали заклятия и запугивали, удивляли и контролировали других с помощью обмана. А разве есть способ лучше скрыть что-то от масс, чем объявить это злом и запретить для всех остальных? Лишь немногим избранным были известны эти секреты. Неужели сейчас все по-другому? Ты правда думаешь, что люди, находящиеся у власти и обладающие самыми большими ресурсами на земле, живут так же, как и те, кто ниже положением? Как это часто бывает, дело не в силе или оружии, а в тех, кто ими владеет. Что ж, теперь я владею ими, и этот посланник смерти, этот урод со шрамами, принадлежит мне. Шрамовник умер. «Очаровательные создания эти ангелы!» Мартин жестом указал на проход, ведущий вглубь пещеры. «Они на такое способны!» «Значит, ты используешь их силы и выдаешь за свои собственные!» «Они моя собственность! Они принадлежат мне!» «Эта книга не предназначалась для смертных!» Наконец наши глаза встретились. Я с удивлением увидел, что его взгляд полон скорби. Я не смертный. Прежде чем я успел сказать что-то еще, он взял со стола фото своей матери и посмотрел на него. «Сохрани его ради меня», — сказал он, протягивая мне снимок. «Верни его ей и передай с ним мою любовь». Я хотел было отказаться, но не смог. Передо мной был человек, лежащий на смертном одре, пытающийся через свое безумие привести дело в порядок. осмыслить то, что он сделал, и то, что с ним стало. Где-то глубоко внутри него оставался мальчишка, которого я помнил, мой друг. Я не знал, что реально, что плод его, или нашего больного воображения, и, наверное, никогда не узнаю. Но смерть и любовь казались мне очень реальными. И даже безумец Мартин все еще обладал способностью и к тому, и другому. Я взял снимок. «Если вернусь...» То непременно отдам ей. За пределами пещеры раздалось жуткое пение. «Дети», — произнес он мечтательным голосом, — «зовущие своего отца. Мартин». «Когда придет время», — сказал он, поднимаясь на ноги, — «ты вспомнишь». Ухмыляясь, он раскрыл ладонь. В центре нее ползал крупный черный муравей, волочащий за собой искалеченные останки Красного собрата.